Эректильная дисфункция, ЭД, это очень деликатная проблема, потому что если мы не можем функционировать как нормальные мужчины, мы чувствуем себя неполноценными, но возраст не всегда является причиной ЭД, так что если у вас есть проблема, смущаться не стоит, я выполняю сейчас миссию ЭД. Цель которой заставить забыть чувство стыда и понять: вы не один. Знаете, что 30 миллионов американцев проходят через это. ЭД может быть вызвана малоподвижным образом жизни, стрессом, ожирением, некоторыми медикаментами, курением, высоким кровяным давлением, высоким уровнем холестерина. диабетом или психологическими проблемами. Давайте определим, что такое ЭД. Ведь случайное фиаско после посещения бара вряд ли подпадает под эту категорию. Только если невозможность иметь эрекцию происходит в более 50% случаев. Поддерживающая стратегия для предотвращения эректильной дисфункции. Ешьте пищу, полезную для сердца. то, что полезно для сердца, полезно и для половой системы. Продукты лёгкого приготовления, жиры плохо влияют на кровообращение, а поскольку эрекция зависит от притока крови, можно понять, что плохое поступление крови ведёт к нарушению эрекции. Так что пополняйте рацион овощами, фруктами, цельнозерновыми, нежирной белковой пищей. и не увлекайтесь гамбургерами и чипсами. И результат не замедлит сказаться. Меньше стресса. Стресс может вызвать выброс гормонов, и один из них – адреналин. Выброс адреналина заставляет сжиматься сосуды, и это подавляет эрекцию. А когда вы испытаете эректильную дисфункцию в первый раз, это, в свою очередь, станет для вас стрессом. Пробуйте различные способы расслабиться: медитацию, глубокое дыхание, выполняйте их каждый день. Предписание. Если меры приняты, но не дают результата, тогда надо поговорить с доктором о медицинском лечении. Эти медикаменты могут иметь побочные эффекты, включая головную боль, приливы, снижение качества зрения. Боль в спине и проблемы, связанные с работой желудка, и не для всех приемлемы, особенно если у вас аритмия или уже был сердечный приступ. Но многим могут помочь